Сцена третья. Лучью фонарика выхватил из сумрака тело пассажира лет 60. Руки, лежащего на полу мужчины в сером костюме, были зажаты между бедер, голова запрокинута. Хлынувшая горлом кровь плотной маской покрывала его лицо. Какого хрена здесь произошло? подумала Коломба. Стараясь ни на что не наступить, она медленно двинулась вперед. Поперек прохода лежал молодой человек в расстегнутой рубашке и мокрых от экскрементов брюках-дудочках. Подкатившийся к его лицу стеклянный стакан был перепачкан натекшей из носа кровью. В кресле слева от Коломбы сидел старик. Наконечник трости воткнулся ему в рот, пригвоздив к спинке сиденья. Выпавшая вставная челюсть покоилась на покрытых засошей кровью и рвотой коленях. Азиат в форме сотрудника вагона-ресторана повалился на тележку с едой, а его коллега — на колени женщины в костюме и на 12-сантиметровых шпильках. Как и они, женщина была мертва. Легкие коломбы начали сжиматься, и она сделала глубокий вдох. Принюхавшись к воне, она ощутила странное, неопределенно сладковатое послевкусие, напомнившее ей о детстве. Мать регулярно пыталась освоить выпечку, но все ее торты пригорали в духовке. Коломба добралась до противоположного конца вагона. На полу распластался в позе Супермена пассажир лет сорока, правая сжатая в кулак рука вытянута вперед, левая прижата к телу. Переступив через труп, она заглянула в туалет, где, переплетясь ногами, лежали какая-то женщина и уборщик в оранжевой спецовке. При падении женщина расшибла затылок о раковину, и к бортику прилип окровавленный клок волос. Рация снова запищала. «Ваш водитель просит разрешения подняться в вагон», — прокаркала диспетчерская. «Ответ отрицательный. Я свяжусь с ним напрямую. Отбой!» Почти нормальным голосом отозвалась Колумба, и, достав мобильник, позвонила Альберти. «В чем дело?» «Госпожа Косселли, тут у нас встречающие, говорят, ждали пассажиров, которые должны были приехать этим поездом». «Погоди». Колумба отодвинула дверь и оглядела следующий вагон первого класса. Никого. Пусто оказалось и в других вагонах. На всякий случай она обошла весь поезд и вернулась назад. Они ехали в вагоне «Люкс»? Да, госпожа Касселли. Если ты рядом со встречающими, отойди подальше, чтобы тебя не услышали. Альберти послушно отошел к локомотиву. Что случилось? Все пассажиры первого вагона мертвы. «Вот дерьмо! Как они погибли!» У Коломбы зашло сердце. До сих пор она двигалась как в трансе и только теперь осознала, что за исключением пронзенного тростью старика на телах несчастных отсутствовали видимые повреждения. Надо было сбежать, как только я увидела кондуктора. Но, вероятно, и тогда уже было слишком поздно. «Госпожа Касселли, вы меня слышите?» — спросил, встревоженный ее молчанием, Альберти. Коломба встряхнулась. Не знаю, что их убило, но, похоже, они что-то съели или вдохнули. «Господи Иисусе!» — в ужасе прошептал Альберти. «Сохраняй спокойствие, потому что у меня для тебя важное поручение. Не подпускай никого к составу до приезда команды биозащиты. Даже криминалистов и магистрата. Если кто-то попытается приблизиться, арестуй его». «Пристрели, но не позволяй войти в поезд». По спине Колумба побежал ледяной пот. «Если это сибирская язва, мне крышка», — подумала она. «Если нервно-паралитический газ, то, может, шанс еще есть». «И второе. Найди агента, который входил в поезд. Возьми адрес у его сослуживцев. Его необходимо изолировать. Остальных также задержи, особенно если они пожимали ему руку, затягивались одной сигаретой и все такое». Тоже же касается встречающих родственников. Если они вступали с вами в физический контакт, не отпускай их. Сказать им правду? Даже не думай. Сообщи в диспетчерскую, чтобы нашли всех, кто работал в поездной бригаде и общался с пассажирами. Но сначала пусть пришлют команду биозащиты. С диспетчерской свяжись по телефону. Рацию не используй, иначе начнется паника. Я ясно выразилась? А как же вы, госпожа Касселли? «Я сглупила. Не надо было входить в поезд. Возможно, я-то еще активен, и я могу стать переносчицей заразы. Я не могу выйти, иначе рискую заразить кого-то еще. Все понял?» «Да», — охрипшим голосом сказал Альберти. Колумба дала отбой, вернулась в коридор и, дернув за аварийный рычаг, закрыла дверь в вагон. Затем она села в первое попавшееся кресло в вагоне первого класса, который по сравнению с люксом походил на нищенский барак и принялась ждать, пока ей не сообщат, есть ли у нее надежда выжить.